По объему, по плотности магии, по ощущению почти физической тяжести, это было пугающе похоже на ту самую каплю крови бога, которую он когда-то использовал, чтобы прорвать собственный предел. Но в отличие от яркого, божественного сияния того дара, эта энергия была глубокой, как ночь, и лишенной даже тени милости. В ней не было равновесия, только голод, только тяготение к поглощению всего, что попадет в ее пределы. Андрей медленно протянул руку, но остановился в паре сантиметров от поверхности сферы. Даже на этом расстоянии тепло из нее било в ладонь, как от костра, только это тепло было пропитано чужой волей. Он уже знал о том, что придется решить, уничтожить ядро или попытаться взять его с собой. И понимал, что любое решение в данной ситуации будет иметь свою цену. И не всегда эту цену можно было бы заплатить без вреда для себя самого. Андрей еще долго стоял, глядя на темное ядро в глубине разломанного тела Мюнгука. Оно будто знало, что он смотрит. Казалось, ритм его дыхания менялся, подстраиваясь под его собственный пульс. Он, наконец, решился, опустился на одно колено, отодвигая копьем осыпающиеся куски окаменевшей брони. Корни, что держали ядро в гнезде, оказались твердыми, как металл, но внутри были полыми и хрупкими от жара взрывов. Он перерубал их медленно, чтобы не задеть саму сферу, и каждое такое прикосновение вызывало тихий треск, будто ломался сухой лед. А когда последние нити отлетели, ядро обнажилось полностью. Оно было чуть больше человеческой головы, и теперь его дыхание ощущалось почти кожей. Легкое втягивание и выброс силы, словно океанский прилив и отлив, но без конца. Взяв заранее приготовленный плотный мешок из магической нейтральной ткани, Андрей медленно обеими руками поднял сферу. Вес оказался обманчивым, для своих размеров ядро было тяжелым, как глыба гранита, и от этого веса в его руках начало зудеть, а пальцы сводило легкой дрожью. Он осторожно вложил ядро в мешок, обмотал его несколькими слоями тугого брезента, перетянул ремнями и еще дважды проверил узлы. Даже так сквозь ткань чувствовался глухой толчок силы, похожий на удары сердца чудовища. Но просто уйти он не мог. С менгука можно было снять еще кое-что. Так что он начал собирать осколки рогов, которые торчали из спины зверя, как обломки древних обелисков. Эти рога, по слухам, были насыщены магией, которую нельзя было отнять даже временем. Их ценили как материал для оружия и печатей. Корни, что переплетали тело, он срезал ножом у основания. Те, что были покрыты следами застывшей черной смолы, могли стать ингредиентами для сильнейших ядов. Пока он работал, чувство чужого взгляда не отпускало его, оно было как тень, которая всегда чуть позади. Он несколько раз обернулся, осматривая пустую площадь, только дым, обломки и раздавленные змеиные туши, но ощущение не исчезало. Город был тихим, слишком тихим, ни шороха, ни далеких шагов. Лишь легкое потрескивание обугленного дерева и редкие капли, падающие с крыши в луже, смешанные с пеплом. Он знал, тишина в таких местах обманчива, она не дарит покоя, только подчеркивает, что что-то еще может прийти. И стоя над телом поверженного Мюнгука, Андрей чувствовал то, что победа сегодня еще не конец, а только отсрочка. Андрей расправил аурные крылья, и в их полупрозрачных перьях дрогнули искры, магия откликнулась на его приказ. Сильный взмах поднял его над площадью, уводя прочь от тяжелого запаха гари и гнили. Снизу темная туша Мюнгука, которая постепенно растворялась, просто распадаясь, казалась рухнувшей крепостью, а дым, вьющийся из глубоких разломов в его броне, был последними вздохами поверженного зверя. Высота принесла лишь холод и тишину, но уже через несколько мгновений Андрей почувствовал то, что опыт подсказывал ему с безошибочной точностью. Внимание! Не просто чье-то любопытство, а плотные вязкие потоки направленного взгляда. Они были везде, как сеть, расставленная в небесах. Он не видел самих наблюдателей, но это было и не нужно. Сила их настороженности резала магическое восприятие тонкими колкими линиями. Одни были далеко, слишком, чтобы достать его напрямую, но другие, другие были ближе. И их внимание становилось плотнее, настойчивее, будто они проверяли, действительно ли он сможет еще сражаться. В этом взгляде читалась простая мысль. Ранен он или истощен, не суть важно Главное было в том, что именно сейчас он мог быть уязвим. Но те, кто следил за боем, не знали главного. Зверя свалили не его магические плетения, а грохот взрывающегося пороха, лишенного хоть капли магии, а значит, магическая выносливость Андрея осталась почти нетронутой, но враги этого не знали, и судя по тому, как внимание стягивалось плотным кольцом, некоторые из них уже начинали двигаться. Он поднялся выше, скользя в сторону лесистых холмов за чертой города. Там в тени было проще исчезнуть. Но ядро в мешке, закинутое за плечо, словно оживало. Оно медленно пульсировало, отдаваясь в ладонях глухими толчками. С каждым взмахом крыльев он все отчетливее чувствовал, что эта вещь не просто концентрат силы Менгука, она зовет. Неизвестно кого, но зовет настойчиво, и сейчас Андрей понимал, часть тех, кто следит за ним, сейчас пришли не за его головой, они пришли за тем, что он нес, и делал он это весьма показательно, хотя мог бы спрятать ядро в браслет хранилища. Андрей специально сделал над площадью широкий круг, словно с трудом удерживая равновесие в воздухе. Его аурные крылья дрожали, движения были нарочито медленными, а в полете он пару раз даже позволил себе нервно качнуться в сторону, будто терял силы. Взгляд издали для тех, кто следил, должен был сказать только одно – потенциальная добыча ранена и не уйдет далеко. А ему это и было нужно. Он намеренно хотел дать им поверить в это – пусть подойдут ближе, пусть войдут в капкан. Ветер тянул от него запах крови, настоящий, хоть и не смертельный. Пороховые осколки оставили несколько глубоких царапин, а один остался в плече, мешая свободно взмахивать рукой, не говоря уже про рану на боку. Но боли он почти не чувствовал, его сознание уже было занято другим – расчетами, временем, маршрутом. Сейчас он летел ровно в ту сторону, где ждал уже кто-то куда опаснее любого охотника за головами. Дзяолин – истинный небесный дракон, его духовный зверь и давний союзник, не нуждалась в объяснениях, она уже знала о его плане, она чувствовала, что он приведет к ней тех, кто рискнет пойти за ним. Где-то впереди, в тумане над ущельем, ее силуэт уже начинал различаться магическим зрением – длинное извивающееся тело, отливающее светом рассветных облаков, глаза, в которых плескалась древняя сталь. Ее нетерпение било в Андрея, как удары грома, а в воздухе густел предгрозовой запах. Пусть идут, пусть думают, что он ранен, что он загнан, ведь за линией старых утесов их ждет неослабленный парень, а дракон, чей гнев способен смести горы. А Андрей – всего лишь наживка, очень опасная наживка, уже в который раз играющая свою роль. Когда Андрей проскользнул сквозь завесу тумана, ветер в ущелье изменился, потянуло густым, почти вязким ароматом озона, и тьма под крыльями будто приобрела вес. Он не оборачивался, но знал, на хвосте у него уже не просто случайные любопытствующие, а те, кто принял решение рискнуть, и они явно не понимали, куда идут. Первым туман прорезал холодный свет мечей, блеск оружия, которое несли на готове преследователи, их лица были напряженными, взгляды прожигающими. Они уже видели в нем добычу, слишком уверенные в том, что древний зверь Менгук сделал за них основную работу, и среди них Андрей заметил его, великого старейшину Хвана до Ина, главу секты Пяти Пиков Бессмертных. Тот самый старик, чье имя ранее произносили в трех провинциях с уважением и страхом, теперь летел вперед, глядя на Андрея с ненавистью, которая годами копилась под маской учтивости. Его длинная борода колыхалась в потоках ветра, а глаза, узкие и жесткие, горели мстительным блеском. Андрей прекрасно знал, почему он здесь. Секта Пяти Пиков Бессмертных так и не смогла проглотить унижение, когда попытка принудить его к кабальному обязательству при помощи клятвы на крови банально провалилась. После этого их проблемы только множились. Один за другим рушились торговые пути, союзники отворачивались, а слухи о потенциальной слабости просто разъедали репутацию. Для Хвана до Ина во всем был виноват один человек, тот самый молодой парень, что сейчас летел впереди будто из последних сил, и этот злобный старик, похоже, уже решил, что звезды, наконец, сошлись в его пользу. Андрей же, все так же не сбавляя скорости, пересек границу ущелья, и в тот же миг воздух впереди зазвенел. Туман взорвала гигантская тень, это промелькнуло извивающееся тело разъяренный Дзяолин, блеск чешуи которой походил на переплетение золота и лунного света. Ее глаза вспыхнули, словно два раскаленных солнца, а пасть приоткрылась, выпуская раскаты грома. В следующее мгновение небо обрушилось, сотни молний сплелись в сплошную сеть, ударившую в скопившихся за Андреем преследователей. Камни из утесов, словно откликнувшись на зов дракона, сорвались вниз, создавая смертоносный дождь. Воздух заполнил виск не от страха, а от осознания, что выхода нет. Хван Доин едва успел поднять свой меч, прикрывая щитом духовной энергии, когда поток силы ударил в него. Его фигура дрогнула, шаг назад, еще один, и только чудом он не оказался сбитым с воздуха. Но теперь в его глазах наряду с ненавистью появилось то, что он ненавидел больше всего – сомнения. Андрей, даже не оборачиваясь, чувствовал каждое мгновение этой сцены, чувствовал то, как охотники превращаются в загнанных зверей, и он знал то, что сейчас начнется настоящая расплата. Дзяолин не просто появилась из облаков, она буквально смертоносным вихрем вырвалась в мир, словно воплощение древнего гнева. Ее тело, длиной с целый квартал, извивалось в воздухе, при каждом повороте разрывая туман на клочья и оставляя за собой вспышки электрических разрядов. Каждая чешуйка – как идеально отточенный клинок. Каждый взмах крыльев – как удар урагана, способный вырвать деревья с корнем. Она рванулась вниз, врезаясь прямо в центр скопления врагов, и даже земля под ними взорвалась. Порыв ветра отбросил нескольких культиваторов в сторону, ломая им кости еще до того, как они ударились о камни. Молнии, сплетенные в плотные жгуты, хлистали по врагам, разрывая их защиту, обугливая плоть, обнажая кости. Крики слились в единый отчаянный вой, и ауры вспыхивали и гасли одна за другой. Андрей завис чуть выше, словно холодный отрешенный наблюдатель. В его глазах не было жалости, только холодная безмолвная оценка. Он видел, как Хван До Ин, закусив губу до крови отчаянно, пытался прорваться сквозь бурю молний, укрываясь под куполом из духовной энергии. Его щит гудел, трещал, покрывался сеткой трещин. Старик двигался, как зверь в ловушке. Каждое его движение было резким, но лишенным уверенности. «Держать строй!» Заорал кто-то из старших культистов, но его голос утонул в реве грома. Дзяолин смела их, как приливная волна, сметают песчаные фигуры. Ее когти пронзали щиты, словно они были сделаны из бумаги, а хвост одним взмахом ломал десятки костей. Некоторые пытались подняться выше воздух, но Драконесса перехватывала их на лету, сбивая вниз или сжигая в клубах бело-голубого пламени, что вырывалось из ее пасти. Это было не просто пламя, каждая капля его была насыщена разъедающей духовную энергию силой. Андрей тем временем едва заметно двигал рукой, направляя ход боя. Его взгляд цеплял тех, кто мог доставить проблемы, и каждый такой противник через мгновение оказывался в эпицентре удара Дзяолин. Они не понимали, что их рассекают не только когти дракона, но и хладнокровный расчет их жертвы. Тело одного из культиваторов с пробитой грудью рухнуло на камне прямо перед Хвандо ином оставив на камнях алую лужу. Старейшина даже не посмотрел на него, ведь сейчас его разъяренный взгляд был прикован к Андрею. И в этом взгляде уже не было жадности охотника, преследующего свою жертву. Теперь там был только страх и ненависть, что стало в разы глубже. Все это время Андрей продолжал изображать усталость. Легкая дрожь в крыльях, медленные движение, чуть наклоненная вперед фигура. Для тех, кто смотрел снизу, он выглядел как культиватор, которому едва хватает сил держаться в воздухе, но это была лишь приманка. А внизу уже формировался новый виток бойни. Дзяолин смыкала кольцо вокруг ицелевших, а молнии сгущались, становясь почти остязаемыми. Как живые, они извивались в воздухе, готовые сорваться в последний смертельный удар. Андрей парил все выше, излучая слабость и утомление, но в душе оставался хладнокровным стратегом. Внизу, под развивающимся туманом, развернулась настоящая битва, где каждый миг мог стать последним. Дзяолин, словно живой шторм, взмывала и пикировала, разрывая строй врагов. Ее чешуя мерцала холодным светом, отражая молнии, которые сгустились в ее пасти и метались клубами, обжигая все, до чего доходили. Когти ее рвали духовные щиты, словно бумагу, рассекая защитные ауры культиваторов, превращая их в легкую добычу. Хвост дракона, вращаясь с яростной силой, сбивал с ног и ломал кости. Сквозь грохот и вспышки молнии Андрей наблюдал, как Хван До Ин, глава секты Пяти Пиков Бессмертных, с лицом, искаженным смесью гнева и страха, изо всех сил пытается прорваться сквозь стену молний. Его духовный щит трещал, все больше покрываясь паутиной трещин, а каждое движение казалось отчаянной попыткой удержаться на ногах. Падающие тела его соратников лишь усиливали его отчаяние. Дракон продолжал смыкать кольцо, молнии становились все плотнее, словно живые змеи, которые извивались в воздухе и готовились к смертельной схватке. Андрей же сохранял вид усталого бойца, чтобы враги поверили в его уязвимость. В тот момент, когда старейшина Хван До Ин попытался скрыться из поля зрения, Андрей мягко кивнул. Знак для Дзяолин. Мгновенно драконесса изменила курс и устремилась вслед. Ее глаза горели решимостью, а дыхание уже наполняло воздух пылающими раскатами. Великий старейшина не успел сделать и несколько шагов, как мощный удар хвоста сбил его на землю с меча артефакта. А яростный поток молний обрушился, словно ярость небес, лишая его последних сил и возможности сопротивляться. Вокруг раздались крики и стоны умирающих, грохот обломков и запах паленой плоти. Андрей, взмывая выше, ощущал, как решающий момент наступил, каждый из преследователей превратился в добычу, а имя его «Идзяолин» стало для врагов синонимом смерти и поражения. Когда все закончилось, Андрей и Дзяолин поднялись над местом боя, оставляя позади взрывную бурю огня и разрушения, что разнесла их врагов в прах и пепел. Туман все еще висел над ущельем, словно память о кровавой битве, а воздух был пропитан запахом паленой плоти и сырой земли. Птицей в ночи Андрей направил свои крылья в сторону защищенной долины, их последнего убежища. Это место, укрытое целой системой мощных печатей и скрытое от посторонних глаз, было словно остров спокойствия среди бушующего мира. Множество магических знаков, светящихся приглушенным голубым и зеленым свечением, покрывали землю, деревья и скалы, образуя невидимый щит, который переграждал путь любому, кто не имел ключа к проходу. Дяулин летел рядом, ее величественное тело и сверкающая чешуя излучали тихую мощь и защиту. В ее глазах сверкали преданность и безусловная готовность охранять хозяина. Андрей чувствовал, как усталость медленно отступает, сменяясь легким приливом сил, силы этого места, силы древних печатей, давших им убежище. Приближаясь к долине, Андрей почувствовал, как воздух наполняется энергией защиты, пронизывающей все вокруг, словно невидимые руки, обнимающие землю. Он знал, здесь они смогут восстановиться, заняться подготовкой к новым испытаниям и, главное, обдумать все, что случилось и то, что еще впереди. Медленно опускаясь над входом, освещенным сиянием защитных рун, Андрей ощутил, как покой и уверенность проникают в каждую клетку его тела. Но в глубине сознания он знал, что их главная битва лишь начинается, и долина – всего лишь временное пристанище в этой бесконечной войне. Ущелье, ведущее к долине, встретило их тишиной, не мертвой, а глубокой, живой, наполненной шепотом листьев и тихим журчанием узких потоков, бегущих из горных расщелин. Вечернее солнце почти не проникало сюда, прячась за зубчатым хребтом, и только мягкий свет защитных печатей мерцал на камнях и корнях деревьев, словно сеть звезд, упавших на землю. Андрей приземлился тяжело, чувство, как рана на боку снова отзывается тупой пульсирующей болью, несмотря на выпитые эликсиры. Плечи ломило от усталости, в висках стучала кровь, а остаточное напряжение от боя никак не хотело отпускать мышцы. Он сделал пару шагов к выложенной камнем площадке перед их временным жилищем и почти рухнул на колени, но удержал равновесие. Дзяули опустилась рядом, ее длинное тело изгибалось с хищной грацией, но в глазах сверкал гнев. Она не приближалась вплотную, держала дистанцию, словно сдерживала себя. Ее крылья слегка подрагивали, чешуя поблескивала холодным блеском, а в горле глухо клокотала. «Не сердись, я знаю, что ты чувствуешь». Тихо произнес он, тяжело садясь на камень и зажимая ладонью рану. «Но я не мог взять тебя с собой. Пойми, я не хотел рисковать тобой». Ответом ему был низкий, почти рык, звук. Дзяулин метнула взгляд в сторону, где за пределами долины остались тела тех, кто попытался ударить его в спину, и в ее глазах полыхнуло дикое удовлетворение. Она их уничтожила практически мгновенно и без пощады, как наказывают тех, кто покусился на самое дорогое. Но, судя по всему, для нее этого было мало, чтобы унять ярость. Андрей понимал ее, он сам едва не погиб, но риск был необходим, ведь он знал, что любое магическое создание, даже столь могущественное, как истинный небесный дракон, в бою с Мюнгуком стало бы для него лишь легкой добычей, и именно поэтому Дзяолин оставалась здесь, а он в одиночку выманил и губил чудовище. «Я вернулся», – произнес он устало, но твердо, глядя ей прямо в глаза. «И это главное». Она тихо выдохнула, и в ее дыхании было все. Тревога, злость, облегчение. Крылья сложились, тело расслабилось, но гнев все еще тлел внутри, словно угли в глубине костра. Андрей знал, он сможет успокоить ее лишь временем. Он поднялся с трудом и направился к каменному проходу, к долине, где его уже ждали целебные мази, бинты и тихий покой. Здесь, среди многочисленных рун и пульсирующих защитных линий, он мог позволить себе хоть немного забыть о внешнем мире. И сейчас Андрей Дзяолин, едва оправившись после встречи с древним зверем, просто молчали. Усталость и напряжение вели их, словно тяжелый груз за плечами. Лес вокруг уже не казался тем же, каким они его помнили. В каждой тени, в каждом шорохе ощущалось нечто хищное, как будто сама земля знала, через что им пришлось пройти и прислушивалась к их шагам. Это еще хорошо, что путь в это место вел через скалистые проходы, где камни были темными, будто покрыты тонким слоем золы, а отречины в них напоминали древние шрамы. Когда они подошли к пещере, воздух изменился, стал плотнее, тяжелее. Здесь начиналась зона влияния внешнего круга печатей. Невидимые линии силы медленно стекали по скалам, вплетаясь в корни старых сосен, а затем уходили глубже в землю. Андрей чувствовал их пальцами, едва ощутимое покалывание, как от прикосновения к натянутой паутине. Вершины скал сходились над ними, почти полностью перекрывая свет. Тут все эти печати ему уже были знакомы. Золотистые, с тонкой резьбой знаков, словно кто-то вытравил их на камне не чернилами, а солнечным пламенем. Каждый из них слегка вибрировал, будто откликаясь на присутствие Андрея и Дзяулин. «Здесь нужно сделать больше слоев», — тихо заметила Дзяолина, глядывая стены ущелья. «Еще месяц назад хватило бы трех, теперь нужно как минимум пять». «Хочешь сказать, что опасность растет?» — ответил Андрей и шагнул дальше. На середине ущелья они достигли первых из трех врат. Огромная каменная арка, полностью покрытая магическими письменами, была обвита тонкими потоками света. Защитная пленка, сотканная из множества заклинаний, пульсировала, как живое сердце. Андрей приложил ладонь к ее поверхности, и в тот же миг от кончика его пальцев пошли круги. Печати узнавали его, расплетая преграду лишь на миг. За аркой начинался настоящий лабиринт троп, утопающих в густом ху и тумане, но Андрей и Дзяолин шли уверенно потому, что знали – каждая тропа здесь ведет туда, куда укажут хозяева долины. Для чужаков же это пространство искажалось, меняя направление, пока они не возвращались обратно к ущелью, либо не исчезали вовсе в трещинах между мирами. Вторые врата стояли на поляне, где росли черные ивы. Их корни переплетались с печатями на земле, а ветви тихо шуршали, как будто шептали слова, которые можно было понять только ночью. Здесь для прохода требовалось не только касание, но и отпечаток духовной силы. Андрей медленно вдохнул, выровнял дыхание и выпустил тонкий импульс из ядра. Печати отозвались мягким золотистым свечением, и деревья слегка отодвинулись, открывая путь». Третьи, последние врата, охраняли два каменных стража – фигуры зверей с чертами волка и тигра, увенчанные нефритовыми глазами. Они ожили при их поближении, повернув головы и глухо зарычав. Дзяолин достала из-за пояса жетон долины, провела им в воздухе, вычерчивая знак, и лишь тогда стражи вновь замерли, позволив пройти. Когда они ступили в долину, воздух стал другим, свежим, насыщенным тихим ароматом цветов и трав, которые не росли нигде, кроме этого места. Вдалеке шумел водопад, а над домиками, выстроенными у подножия холмов, поднимался легкий дымок очагов. Здесь все казалось нетронутым, но Андрей прекрасно понимал. Покой долины держался на слоях печати, и каждая из них теперь была им жизненно необходима. Восстановление заняло Андрея почти два дня. Даже с эликсирами, что он выпил еще после боя, тело отзывалось глухой болью в мышцах, а внутренние резервы магической силы приходилось собирать по крупицам, словно из разбросанных по полу монет. Дзяулин в это время была тенью рядом, она следила, чтобы он не поднимался слишком рано, грозно сужала глаза, если он пытался обойтись без отдыха, и каждый вечер приносил к его постели свежие отвары из трав, которые в обычном мире стоили бы как половина столицы. Когда Андрей, наконец, смог без боли встать на ноги и удерживать стабильный поток магии хотя бы полчаса, он вынес из хранилища в сердце долины тяжелый, завернутый в несколько слоев ткани предмет. Это было то самое ядро зверя Менгука. Даже спрятанное под тканью, оно пульсировало темным тягучим светом. Магическая сила внутри казалась вязкой, как смола, и каждый удар ее сердца отдавался у Андрея в груди давлением, словно на мгновение кто-то пытался сжать его легкие изнутри. При одном взгляде на ядро становилось ясно, эта сила жила и питалась ненавистью, и она жаждала разрушения. Подготовка к ритуалу началась с очищения места. Для этого они выбрали круглую площадку у подножия одного из внутренних холмов долины, где сходились несколько потоков духовной энергии. Андрей начертил на земле сложный узор из концентрических кругов, соединенных прямыми линиями и символами, выведенными особой смесью золы, толченого кварца и порошка из редких трав. Эти линии должны были направлять и перераспределять энергию, чтобы ядро не смогло вырваться из-под контроля. Дзяолин принесла из хранилища несколько кристаллов светлого кварца. Они должны были служить якорями, удерживающими очищенную силу. Каждый кристалл она осторожно устанавливала в особые углубления по краю круга, вплетая в него тонкие нити собственной духовной энергии. Это была ювелирная работа, ведь только стоило ошибиться с резонансом, и кварц мог расколоться от внутреннего напряжения. Следующим шагом стало создание барьера. Андрей вбил по периметру площадки 12 небольших жезлов, вырезанных из дерева, пропитанного маслом серебряного корня. На каждый он наложил печать сдерживания, старую, еще до-маговую форму, которая блокировала потоки энергии независимо от их природы. Дзяолин же дополнительно наложила на барьер свой знак – сплетение иллюзий и силы ветра, чтобы любые выбросы энергии не вышли за пределы круга и не ударили по самой долине. Когда площадка была готова, они установили ядро в центр, на низкий пьедестал из нефрита. Свет, исходящий от него, стал более насыщенным, а в воздухе появился запах жженого металла и озона. Ритуал требовал полной концентрации обоих участников. Андрей занял место на западе круга, там, где сходились линии управления потоком. Дзяолин расположилась напротив, на востоке, где входил главный поток очищающей силы. «Готов?» – спросила она, внимательно следя за его лицом. «Готов», — ответил он, и их взгляды встретились. Первым шагом было раскрытие ядра. Андрей медленно снял с него защитные слои и ткани и активировал печати, которыми запечатывал его после боя. В тот же миг из ядра вырвалась волна магической ненависти, густая, как черный дым. Она метнулась к ним, но уперлась в невидимый барьер и рассеялась. Только затем началась очистка. Андрей направил поток собственной силы в ядро, выискивая в нем переплетение темной энергии. Это походило на разборку клубка, где каждая нить пыталась ужалить и разорвать руки того, кто к ней прикасается. Дзяолин же вплетала в этот процесс чистую силу ветра и света. Она как бы вымывала мрак, создавая в ядре пустоты, которые Андрей тут же заполнял собственной магией, чтобы оно не схлопнулось и не разрушилось. Временами ядро било импульсом, заставляя все тело Андрея дрожать. Он чувствовал, как ядро пыталось проникнуть в его разум, навивая образы сожженных городов, рек, крови, безумного восторга от разрушения. Но тут же вмешивалась Дзяо Ее голос, тихий, но твердый, словно струя холодной воды, отсекала чужую волю. Процесс длился достаточно долго, час за часом. На лбу у Андрея выступил пот, руки сводило судорогой от напряжения, а Дзяолин становилась бледнее. Ведь поддерживать столь чистый поток света было не менее тяжело, чем бороться с тьмой. Но постепенно, очень медленно, свет в ядре начал менять оттенок. Из черно-фиолетового он становился глубоко синим, затем приобрел чистый, почти прозрачный блеск. Когда последний сгусток ненависти вырвался и испарился в воздухе, ядро тихо запульсировало уже ровным, спокойным светом. Теперь это была чистая, ничем не искаженная магическая сила. Андрей медленно оторвал свои руки от этого вместилища магической силы и вместе с Дзяолин они опустились на колени, тяжело дыша от навалившейся на них усталости. Сейчас они оба понимали, что теперь у них есть сила, которую можно будет усвоить и использовать, но также они знали о том, что шаг в сторону – ошибка в контроле и все повторилось бы снова. Поначалу все выглядело почти мирно. Новое ядро, закаленное в прорыве, сияло в глубине его духовного моря ровным светом. Но едва Андрей начал стабилизировать его, на поверхности этой иллюзорной сферы прошла первая тонкая трещина. Не в физическом смысле, а в энергетическом, как будто кто-то изнутри царапал кромку сосуда. Мгновение спустя ядро взорвалось жаром, не взрывом, а волной давления, глубокой, вязкой, как раскаленный металл, который медленно начинает течь наружу. Сила была непослушной, она не просто вырывалась, она пыталась сожать его. В этом давлении ощущалась жадность, стремление уничтожить оболочку, прорваться к телу, сжечь его до костей и вырваться дальше, к миру, разметая все, что встретит на пути. Андрей стиснул зубы буквально до скрежета, внутри все полыхало, ребра словно становились прутьями раскаленной клетки, а сердце било в такт не себе, а этому бешеному гулкому пульсу силы. Он сразу же запустил уже давно отработанную схему кольца. Излишки духовной энергии он перенаправил в сторону Дзяолин по едва видимой, но крепкой духовной нити, что соединяло их души. Это было похоже на то, как из переполненной цистерны начинает уходить пар, сначала рывками с громом, а потом устойчивым тяжелым потоком. Он чувствовал, как Цзяолин на другом конце нити слегка вздрагивает, принимая удар, но она не сопротивлялась. Она распахнула свои духовные каналы, позволяя силе пройти сквозь нее. И тут схема кольца проявила свою суть. Пройдя через Дзяолин, энергия не просто гасилась, часть ее преобразовывалась, гармонизировалась и шла обратно к Андрею. Это был замкнутый цикл. Он отдавал ей излишек, она возвращала уже очищенное и выверенное, создавая ритм, в котором ядро переставало взбесившимся комом рваться наружу и начинало постепенно подстраиваться. Но сама процедура была не такой уж и безболезненной. Внутри Андрея каждый проход такой силы по кольцу оставлял ожоги в духовных каналах, словно по ним гоняли не свет, а жидкий огонь. Каждый вдох он делал с усилием, а выдох сопровождался тихим глухим стоном, которого никто не слышал. Дракон внутри его духовного моря тоже ожил. Волны энергии, проходящие по кольцу, словно били его в бок, заставляя расправлять крылья и втягивать в себя эту силу. Он жадно поглощал каждую порцию, а чешуя его мерцала то ярко-золотым, то глубоким серебром. С каждой новой петлей кольца и Андрей и дракон становились сильнее. Его тело постепенно начинало привыкать к давлению, а дракон накапливать мощь. Но при этом было ясно одно – стоило кому-то из них сбиться с ритма, и ядро взорвется, сметая все вокруг. Поэтому Андрей работал на пределе, не позволяя ни одному витку схемы прерваться, словно жонглер, который не имеет права уронить ни один горящий факел, иначе его поглотит пламя. Сначала все шло будто по нотам, но ядро Мюнгука, даже очищенное, не было безмятежным сосудом. Его пульсирование сначала напоминало слабое нерешительное сердце, через полчаса оно начало искать собственный такт, и в этот момент внутрь Андрея ворвалась первая настоящая буря. Она не была словом или образом, это было давление, плотное и горькое на вкус, как металл, что его сжимал изнутри. Сила пыталась вырваться наружу и делала это не плавно, а взрывами. Каждый импульс ядра наваливал на плечи Андрея целые волны чужой воли, сцены пожарищ, хруст сломанных костей, ритмичные крики. И все это стремилось перерезать его ментальные связи, чтобы прорваться к телу и использовать его как факел. Он чувствовал, как в грудной клетке что-то рвется вверх, не кровь, а поток энергии, который пытался взорвать его изнутри. Вдохи становились короче, ладони скользили по каменной плитке круга, ногти впивались в ребра камня. Мышцы его тела судорожно напрягались, а в ушах звенел монотонный гул, и этот гул был голосом ядра зовом разрушения. Дзяолин не дала парню сорваться. Схема кольца заработала мгновенно. Андрей пустил первый поток излишков по нити, и они полетели к ней, как бурная река в шлюз. Дракон всосал в себя первый вал, но не просто принял, она начала трансформацию. Ветер ее духа резал поток, разрывал вязкую массу на нити, а эти нити, пройдя через ее тело, стали звучать иначе, как струны, настроенные в новый лад. То, что приходило к ней в виде ядовитой лавы, она давала обратно рассерженно, но уже очищенным, не вспышками, а ровными управляемыми импульсами. Процесс повторялся и повторялся, одна петля за другой. Каждый цикл Андрей отдает, Диалин форсирует и возвращает. Сначала ритм был рваным, всплеск сопротивления почти провал и снова. Но через час, когда мышцы у обоих начинали предательски дрожать, ядро начало подстраиваться. Оно оказалось способно услышать эту новую циркуляцию. Его прежняя дикая волна превратилась в перестраивающуюся гармонию. Духовное море Андрея, которое до сих пор было рваным и хаотичным от прежних вмешательств, начало исчезать как шторм. Волны стали длиннее, между ними возникли устойчивые гребни, стоячие волны, которые удерживали энергию в допустимых рамках. Температура Духовного моря понизилась в двух точках. Там, где раньше прорывы уходили в разрушение, теперь стояли фильтры, которые расщепляли заряды на безопасные частоты. Это изменение отозвалось и в ее дух, древний и пластичный, отозвался новыми узорами в собственной сущности. Чешуя вдоль хребта вспыхнула тонкими серебристыми линиями, будто вырезанными светом. Крылья стали не только сильнее, но и сложнее по структуре. Перепонки наполнились микросеткой проводящих жил, которые позволяли не просто принимать энергию, а реорганизовывать ее в форме, выгодной для них обоих. Когда поток возвращался к Андрею, он уже был не просто безопасен, он был плотнее, как ограненный камень, и при попадании в его духовные каналы залечивал мелкие разрывы, вместо того, чтобы их разрывать. Были моменты, когда ядро почти выигрывалось обратно. В один из таких моментов давление было настолько сильным, что сознание Андрея ушло на край. Его зрение замигало, а окружающий мир стал серой воронкой. Перед глазами всплывали картины чужой радости от разрушения, города, дымившие кресты, хоры голосов, поющие в такт убийству. Он чувствовал, как пальцы ослабли, и что-то внутри захотело разом бросить все и подчиниться. Но Дзяолин была не просто отдающим и принимающим узлом. Ее голос прошел в поле Андрея, и это был не крик, а низкий резонирующий тон, который резал мысли, как камнерез клин. Она наложила на их полосу дополнительную пьесу, не просто очистку, а синхронизацию. В этот момент Андрей вспомнил, почему связка с драконом не только опора, но и орудие. Ее ритм вошел в его пульс, и он снова смог распрямиться, удержать ядро на грани, но уже на своих условиях. Когда схема кольца наконец установила устойчивый цикл, отдача, трансформация, возврат, ядро перестало рваться в разные стороны. Его пульс стал ровным, как куранты старого храма, глубокий. Духовное море Андрея перестроилось окончательно. Там, где раньше были рваные течения, возникли новые русла, ведущие энергию в большие резервуары, не травмируя ткани души. Последствия были явны и проявились практически немедленно. У Андрея изменилось ощущение мощности. Теперь он видел не только вспышки магии, а ее формы как струи воды, направление, плотность, тональность. Его реакции стали быстрее. Старые раны духовно затянулись, частично, не полностью, но достаточно, чтобы он мог снова думать холодно. Дзяолин приобрела новую границу силы. Ее чешуя теперь несла узоры, которые могли фокусировать возвращаемую энергию в клиновидные разряды. Отличное орудие против тех, кто питается магией. Но не все было однозначно светло, оставалась весьма ощутимая тень. Ядро сохранило память о ненависти, теперь она стала более упорядоченной, аккуратно спрятанной в устойчивом ритме. Это означало, что оно могло питать и давать силу, но в глубине его сущности все же сидел голод, другой по характеру, но все тот же по сути. Их победа была не в уничтожении природы силы, а в ее укращении, и этот укрощенный зверь уже имел новый голос, заметно громче прежнего. Его биение теперь отдавалось дальше, и тот, кто улавливал такие ритмы, почувствует его на расстоянии. Когда последнее колебание утихло, Андрей и Дяулин опустились на камни круга, оба истощенные, оба измененные. Они молча посмотрели друг на друга. В его глазах была благодарность и усталое понимание цены, которую им обоим пришлось заплатить за подобное. В ее – блаженство хищника, получившего больше силы, и холодная тревога, что новая музыка ядра будет слышна и тем, кто не должен ее слышать. Первые шаги на утренней площадке были для Андрея странно легкими, почти невесомыми, словно Земля сама поддерживала его, отзываясь на каждое движение. Воздух вокруг был плотнее, насыщеннее, как густой поток, в котором каждая частица несла в себе отпечаток энергии. Ему казалось, что он видит магию, даже не прибегая к техникам магического зрения. Все связи выглядели как тонкие нити, сверкающие между камнями, влажным мхом и даже в небе. Сила ядра Мюнгука, все еще тихо пульсирующая в глубине его дань-тяня, словно вбивала в его сердце новый ритм, медленный, но властный, как удары древнего барабана. При каждом вдохе он чувствовал, как из этого ритма рождаются волны силы, расходящиеся по телу, заполняя сухожилия, кости, кончики пальцев. Даже легкий взмах рукой оставлял в воздухе едва заметный след, мерцающий в свете утра. Когда он начал первое движение формы, привычные удары, блоки, шаги, тело отвечало мгновенно, без задержек, но с новым ощущением глубины. Каждое движение было не просто физическим, оно будто врастало в саму ткань мира. Андрей впервые понял, что значит навязать ритм окружающему пространству. Стоило ему ускориться, все вокруг будто подстраивалось, становилось вязким и медленным, словно он шагал сквозь воду, а противники через смолу. Даже звери в дальних скалах реагировали иначе. Пара стайных хищников, что обычно кружили на границе долины, не решились приблизиться. Один из вражеских дозорных, скрывавшийся у края ущелья, попытался на миг встретиться с ним взглядом и опустил голову, не осмелившись дольше держать контакт. Было в ауре Андрея что-то новое, отталкивающее, как тихое предупреждение хищнике, который не просто охотится, но и знает, что его жертва не убежит. Он проверил контроль над магией, подняв ладонь и притянув к себе росу с травы в трех шагах. Капли не просто сорвались и взлетели, они стекались по воздуху, выстраиваясь в спираль, что точно повторяет тот самый ритм, что бился в его груди. Ему не приходилось напрягаться или сосредотачиваться до боли. Мир словно сам подсказывал, как сделать движение точнее и сильнее. Но вместе с этим пришло странное чувство, словно ядро Мюнгука не просто отдало свою силу, а наблюдало, оценивая, как он ею пользуется. И чем больше он вливался в этот новый ритм, тем глубже в его сознании отпечатывался чужой звериный голод, тихий пока, но слишком знакомый, чтобы списывать на усталость. Когда первый удар пришелся не в ожидаемое место, а чуть в сторону, враг даже не успел понять, что именно пошло не так. Сотни боев отточили в нем рефлексы – шаг влево, подбив ноги, парирование снизу. Все это он делал не думая, но сейчас привычная защита дала сбой. Андрей не просто атаковал иначе, он двигался так, словно отбивал невидимый барабанный ритм, который слышал только он сам. Враг потянулся встретить клинок, но сталь Андрея уже скользнула под нужным углом, не ломая силу блока, а увлекая ее в пустоту. В тот же миг шаг не вперед, как следовало ожидать, а чуть по диагонали, почти скользя. От этого траектория следующего удара получалась невозможной для мгновенного просчета. Каждое движение Андрея несло в себе странную задержку, полудолю, в которой противник успевал начать ответ, но не успевал его завершить. Тактика, выстроенная на предугадывании привычных ритмов, рушилась, даже опытные мастера теряли равновесие, их дыхание сбивалось, удары становились резкими, рваными, ища возможность вернуть контроль над боем. Андрей видел это ясно, как и в взглядах проскальзывал вопрос «почему я не могу его поймать?». Он шагал через их защиту, словно через неуклюжую паутину, и каждый его прием напоминал не атаку, а череду разрозненных, но точно рассчитанных движений, которые враг пытался сложить в знакомый рисунок и не мог. Первым сдался тот, кто привык ловить темп и давить сериями. Его клинки, еще недавно угрожающие звеневшие в такт, теперь попадали в пустоту. Второй враг начал отступать, стараясь вернуть дистанцию, но Андрей просто вошел в его шаг, сбив тайминг, и ударил не туда, где был противник, а туда, где он должен был оказаться через мгновение. Ощущение контроля и власти над течением боя было новым даже для самого Андрея. Он не просто сражался, он ломал саму ткань привычных движений врагов, заставляя их существовать в чужом времени.